Глава 207 Матери и копии Найтингейл сидела в своем мерке из тумана и ждала, пока магия других ведьм хоть как-то изменится. В этом черно-белом мире ведьме очень редко удавалось увидеть так много ярких цветов. Найтингейл пришла к выводу, что магия внутри ее сестер очень изменилась с тех давних пор, когда они все еще находились в поиске Святой Горы. Ежедневные тренировки не только позволили ведьмам обрести лучший контроль над своей силой, но еще и увеличили запас магии. Но больше всего Найтингейл была удивлена выражению их лиц. В те опасные времена, когда ассоциации и сотрудничество ведьм еще управляла твердолобая кара, ни у одной из ведьм не было достаточно времени, чтобы как следует выспаться, хоть Венди и пыталась им его обеспечить. Но, увы, даже малейшего дуновения ветра, поколебавшего траву, хватало для того, чтобы все беспокойно спящие ведьмы мигом проснулись и вскочили, панически озираясь. Постоянно убегая от церкви, ведьмы просто-напросто не могли спокойно жить. Стресс не улетучился даже тогда, когда ведьмы поселились в глубине непроходимого горного массива, ведь никто из них не знал, получится ли у них найти такую желанную святую гору и, наконец, обрести покой и дом. Атмосфера в ведьмовском лагере была очень тяжелой. А Выражение лиц сестер можно было назвать уставшим и отчаявшимся. А сейчас им не приходилось голодать и волноваться о преследующей их церкви, поэтому лица ведьм словно лучились жизнерадостностью. Видя, что все сестры легко и по-доброму улыбаются, Найтингейл почувствовала, как у нее в груди потеплело. «Она была счастлива за сестер». Святая гора, как оказалось, находилась не где-то на пустошах, а здесь, в этом маленьком городке. В этот момент Найтингейл почувствовала, что магия задрожала. Фиолетовое туманное облако вдруг закрутилось, словно окутывая и даже впитываясь в магическое ядро, напоминая тем самым маленький шторм. Эту шокирующую сцену могла видеть лишь Найтингейл — которая, восстановившись от охватившего ее было шока, уставилась на все это с открытыми глазами и задержав дыхание. Она не хотела и в этот раз пропустить волнующий момент эволюции магии, ведь случаи с Анной и Сарайей она не увидела. Сегодня Найтингейл своими глазами впервые увидит процесс изменения магии. В центре фиолетового шторма стояла Лили. Она была полностью сосредоточена на микроскопическом мире, который она созерцала в микроскоп, и не замечала, что вся ее магия пришла в движение и кардинально изменилась. Облако тумана становилось все агрессивнее, оно все наращивало темп вращения. Найтингейл казалось, что оно превратилось в отдельный организм, Вскоре силуэт облака тоже стал меняться, и больше он не напоминал воронку. Затем магию словно сплющила, и она стала похожей на твердый шарик, а потом, наконец, остановилась. И эта новорожденная магия не была похожа ни на твердый и гладкий квадрат Анны, ни на тоненький шелк сараи. Шарик был размером примерно с кулак и был идеально круглым. Если не считать восемь пар шевелящихся щупалец, растущих наверху, на первый взгляд магия была похожа на какое-то насекомое. Роланд и подумать не мог, что на первом же уроке основных принципов биологии произойдет что-то выдающееся. Еще меньше он ожидал того, что следующий эволюционирует магия лилии. Роланд не особо сильно нагружал девочку, ведь она могла только сохранять свежими различные продукты. Она ежедневно тренировалась, конечно же, но это не помогло Роланду хоть как-то понять принцип действия ее дара. После того, как Роланд выслушал рассказ Найтингейл про магию Лили, он кивнул и задумался — Нужно было дождаться конца урока, а потом попросить Лили ненадолго задержаться. «Что? Вы сказали, что моя магия изменилась?» — изумленно воскликнула Лили. «Но я ведь не видела тех шариков, о которых вы рассказывали». «Конечно, не видела», — рассмеялся Роланд. «Те шарики в тысячи раз меньше, чем микробы. Даже если мы сможем усовершенствовать оптический микроскоп до предела, то все равно не сможем увидеть те шарики, из которых состоит материя». «Правда, я думала, что нашу магию можно изменить, только вникнув в теорию шариков», — пробормотала Лили я до сих пор не верю, что все в мире сделано из крошечных шариков. Камни или железо, например, если бы они были сделаны из шариков, то не были бы твердыми, они были бы сыпучими, как песок. — Значит, причина не в этом, — подумал Роланд. Выходит, магию можно изменить не только в случае понимания теории микрочастиц. Он заинтересованно спросил у Лили. — Ладно, а что ты тогда видела? «О, — задумалась Лили, — несколько фиолетовых насекомых. Думаю, они появились из-за моей магии. Я смогла превратить те создания, о которых вы рассказывали, в совершенно одинаковых существ». Насекомых Роланд слегка удивился. «Они были такими же, как и микроорганизмы?» «Почти», — кивнула Лили. «Но когда я посмотрела на воду чуть позже, то она вновь стала прозрачной и бесцветной». Ну, значит, нам сейчас нужно провести несколько тестов. Из-за того, что магию Лили было сложно увидеть невооруженным глазом, процесс эксперимента был намного сложнее, чем в случае с Анной или Сураей. Когда Роланд впервые увидел в микроскоп аккуратно выстроенные микробы, он на пару секунд ошалел. Казалось, что у всех них есть что-то вроде коллективного сознания, так как действовали они совершенно синхронно. Потом Роланд решил провести несколько чуть более мелких экспериментов с целью выяснить продолжительность действия магии и то, как на нее влияет медальон божественной кары. Они тестировали магию Лили три дня — И хоть девочка постоянно пыталась спорить и жаловалась, она все же беспрекословно выполняла любые указания Роланда. И спустя множество тестов, сравнений и обсуждений полученных результатов с Анной, Роланд, наконец, смог хоть примерно выяснить, как же работает новая магия Лили. Созданные ею фиолетовые микроорганизмы делились на две категории — матерей и копии — Те микроорганизмы, которые сразу же менялись после направления на них магии, были матерями. Характеристики организмов матерей были чем-то схожи с характеристиками черного пламени Анны. Они существовали, пока на них была направлена магия Лили. Причем эта магия работала только в радиусе пяти метров от того места, где Лили находилась. После того, как магия Лили переставала их поддерживать, организмы исчезали. Как и другие порождения магии призыва, организмы матери исчезали сразу же, как только к ним подносили медальон божественной кары. Пока магия Лили поддерживала жизнь матерей, то окружающие их микроорганизмы с чудовищной скоростью превращались в копии. Роланде очень обрадовало то, что получившиеся в результате магического воздействия лили копии фиолетовых микроорганизмов вели себя так же, как и пигмент сораи. Они не поддавались воздействию камня воздаяния. То есть, как только они под влиянием организмов матерей превращались в фиолетовые клетки, то потом обратно прозрачными не становились. Получившиеся копии тоже принимались превращать в себя подобных другие микроорганизмы. Но к огромному удивлению Роланда, процесс превращения был не бесконечным. В некоторых тестовых экземплярах находилось одинаковое количество копий и ни одного оставшегося прозрачным микроорганизма, а в других же копии и микроорганизмы почему-то умудрялись мирно сосуществовать. Но раз уж у Роланда не было более продвинутых инструментов для наблюдения, то пока он мог только лишь догадываться о причинах этих изменений. После обсуждения проблемы с Анной Роланд пришел к выводу, что, возможно, количество копий, которые могла создать другая копия, зависело от ее размера. Очевидно, что магия Лили не видела различий между разными видами микроорганизмов, поэтому большинство сделанных матерями копий были созданы из невидимых вирусов и бактерий или из одноклеточных водорослей. Первоначальный размер тела копии отвечал за количество превращенных ею организмов. Чем больше был организм, тем на большее количество копий его хватало. Впрочем, копии, сделанные копиями, уже не могли ничего превратить в себе подобное. Копии могли прожить примерно день после того, как у них заканчивался запас превращений. В процессе кипения погибало большинство копий, а это значило, что ничем они от других микроорганизмов не отличались. Но самое интересное было то, что как только около копии появлялись матери, то копии, словно рой насекомых, собирались возле них, как возле королев, и вскоре выстраивались в аккуратные и ровные ряды, словно ждущие приказов солдаты. Впрочем, множество аспектов новой магии Лилии оставались неизведанными из-за нехватки возможностей их изучить. Например, Роланд не мог узнать, действовали ли матери и копии на манер бактерий и вирусов и могли ли влиять на другие формы жизни, были ли они как плесень, которую потом можно было использовать в химической индустрии или производстве еды. Роланду было очень жаль, что маленькая девочка не может выполнить его указаний, ведь она совсем не понимала того, что он от нее хочет. Впрочем, копии могли сослужить хорошую службу на медицинском поприще, даже если они не умели ничего, кроме как превращать смертельные вирусы в себе подобных, то все равно их можно было бы использовать в быстрой дезинфекции или даже в качестве противовоспалительных средств. Этот, с позволения сказать, медикамент мог проторить широкую дорожку для будущих медицинских исследований. Глава 208. Я действительно дурак. Завернув свои мокрые волосы в полотенце, Лили направилась к себе в комнату. Несмотря на то, что она раньше винила принца за искусственное насаждение удобств, сейчас Лили не могла не признать, что задумка с ванной была очень удачной. Наслаждаться ледяной колодезной водой, стоя под душем, было замечательно. Очень удобно было смывать с себя липкий пот и охлаждаться после дня, проведенного на жарком западном солнцепеке впрочем, Лили чувствовала, что ее грызет червячок вины. Она сегодня весь день даже и не старалась сдерживаться и ехидничала на все вопросы принца. Но сейчас Лили задумалась о нисходителе к его высочеству, чтобы извиниться перед ним. — Предательница! — Чего? — Лили смахнула со лба прилипшие мокрые волосы. — Ты ведь не веришь в ту теорию с шариками, но почему-то твоя магия изменилась первой. На кровати на коленях стояла мистер Мун, тыкая пальцем в Лили. — Ты просто лугунья! Лили на это только закатила глаза. — Эй, я все еще не верю, что все на свете сделано из маленьких шариков. Это же невозможно! Но Найтингил сказала, что твоя магия изменилась и стала тверже. — Это ведь не из-за шариков? Лили пожала плечами и взобралась на кровать, сжав руку мистер Римон. Его Королевское Величество сказал, что для изменения своей магии не обязательно верить в теорию шариков. Как только ты сможешь глубже понять свою собственную магию, то, возможно, тогда она и поменяется. «Правда?» — обиженно надулась мистер Римон. «Ну, по крайней мере, так он сказал». Лили вдруг подумала, что неуверенность в себе у мистера Мун возникла от того, что раньше ее никто в ассоциации сотрудничества ведьм всерьез не воспринимал. А вот к самой Лили относились совсем по-другому. В конце концов, ее умение сохранять еду свежей было очень важным во время длительных походов, которых у ассоциации было хоть отбавляй. Впрочем, теперь Лили могла понять мистери Мун, с тех пор, как ведьмы поселились в пограничном городе, ее умением сохранять еду практически не пользовались. Лили постоянно переживала о том, что ее когда-нибудь просто-напросто выгонят из города за бесполезность, но все происходило вопреки ее ожиданиям. Его королевское высочество — хоть и не давал лили никаких дополнительных заданий, всегда относился к ней точно так же, как и к остальным ведьмам. Может именно поэтому изменилась и мистер Римун. Раньше она была осторожной, потому что думала, что она самая слабая и бесполезная. А теперь же она с каждым днем позволяла себе все больше и больше. Больше всего комплексов мистер Мун привела Кара, бывшая глава объединения, никогда не обращала на ту внимания, и даже запретила Мистери Мун пользоваться ее даром. «Но», — нахмурился мистер Мун, — «а как же мне понять свою магию, а? Его высочество сказал, что магнитные волны невидимые, и что их даже через микроскоп нельзя будет увидеть». «Не спрашивай. Свою магию я тоже не понимаю», — зевнула Лили. «Вообще-то я теперь знаю только то, как выглядит моя магия. А когда его высочество принялся рассказывать про клетки, бактерии и грибки, ну, я ничего не поняла. Он пообещал написать для меня учебник», — грустно призналась девочка. «Вообще замечательно, я же читать почти не умею. Я тоже хочу стать сильнее». Мистер Мун откинулась на кровать и делать какие-нибудь штуки для его высочества. Лили кивнула. Ей вдруг пришло в голову, что хоть мистер Мун и была старше нее, но вела себя иногда как сущий ребенок. «Ну, может, сходишь и спросишь об этом у Анны?» «Спросить о Анну?» Мистери Мун вдруг прекратила перекатываться с боку на бок, чем была занята последнюю минуту. — Ну да, ты ведь боишься понапрасну потратить хоть секунду времени его высочества, так что логично будет пойти и спросить у сестры Анны, — ответила Лили. Во всем городе она лучше всех, кроме, конечно, самого принца, знает, что именно ему сейчас надо. — Но Анна же тоже занята. Я слышала, что это именно она построила все машины в городе, — неуверенно произнесла мистер Римун. «Значит, найди ее и спроси тогда, когда она будет свободна. После ужина, например, или просто попроси ее помочь тебе подогреть воду в ванной, ну или просто позови ее с собой купаться. Времени будет предостаточно». Лили мигом сгенерировала несколько вариантов. «Твои предложения выглядят разумно», — сказала мистер Емун, и в ее взгляде зажглось предвкушение. «Ну, давай тогда спать. Завтра вставать очень рано». Лили, наконец, смогла нормально закрепить полотенце у себя на голове и подсунуть под него выбившиеся волосы. Затем она опустила голову на подушку. «Свечу задуешь ты!» «Ладно», — ответила мистер Эмун и, подобравшись к краю кровати, затушила свечу. «Спокойной ночи!» На следующий день Лили не пошла, как она обычно это делала, на кухню или в ангар с пшеницей, чтобы там практиковаться. Вместо этого она уселась за стол и стала учиться обращаться с микроскопом. Это и было новым заданием, которое выдал ей его высочество. До того, как он подготовит для нее учебник, Лили должна была полностью понять все типы и формы различных клеток и грибков и описать их сходство и различия. То, что она писать не умела, не имело значения — Девочка могла просто рисовать. Анна тоже была занята полезным делом. Она пыталась сделать линзу, которая могла бы увеличить все в четыре сотни раз. Тогда, по заверениям принца, ведьмы могли бы увидеть различные бактерии и вирусы, которые были еще меньше микроорганизмов. Лили же должна была прекратить свои занятия по сохранению еды свежей. Теперь ей предстояло научиться создавать матерей различных форм и цветов. У Лили, признаться, были некоторые проблемы с пониманием сути этого задания. Впрочем, его высочество объяснил девочке, чего именно нужно добиваться». Например, научить матерей копировать внешний вид какой-либо клетки, либо научить их по команде уничтожать или усовершенствовать другие клетки. Конечно, этого можно было добиться лишь при условии, что Лили поймет все виды микроскопических форм жизни. Сама девочка была не уверена, что у нее получится, но не попробовать не могла. Да и исследовать неизвестные вещи для нее было очень интересно. Она занималась до позднего вечера, пока в комнату с удрученным видом не заявилась мистер Ремун. «Что такое?» — полюбопытствовала Лили. «Что сказала сестра Анна?» «Она много чего сказала», — ответила мистер Ремун, падая на кровать. «Но я ни единого слова из сказанного не поняла». Она сказала, что магнитное поле находится повсюду, именно поэтому компасы могут определять направление, потому что мы все живем внутри одного большого магнитного поля. Разве это не значит, что мой дар совершенно бесполезен? Я уже не говорю о принципе магнитного поля и взаимозависимости между двигающимися заряженными шариками и магнитными силами, и о том, что магнитное поле может создавать электричество. Это значит, что даже если я и пойму теорию шариков, то не смогу изменить магию. С каждым словом ее голос звучал все тише и тише. Скажи, я что, совсем тупая? «Совсем чуть-чуть», — пробормотала Лили, — «предательница». Венди была в восторге от того, что еще одна из сестер ассоциации смогла развить свою магию. То, что у Лили получилось изменить магию, воодушевило остальных ведьм, и вечером после уроков они остались и начали бомбить скролл различными вопросами. Даже Мэгги, узнав, что может научиться еще чему-то, просто уселась на подсвечник и прислушивалась к разговорам. Впрочем, одна ведьма все-таки была исключением. Когда Венди, взяв в руки книгу под названием «Теоретические основы естествознания», отправилась в другой конец комнаты, то заметила там Найтингейл, которая лежала на столе и о чем-то думала. Венди знала, что мысли той сейчас витали совсем не возле учебы. Поэтому она подошла к Найтингейл и поинтересовалась. «Что ты делаешь?» — Рыбу продаю. Не хочешь перекусить? — ответила Найтингейл, высунув изо рта кусок сушеной рыбы. Только что притащила из кухни. — зачем так много? — поинтересовалась Венди, увидев, что на столе лежат стопочки жареной рыбы золотисто-коричневого цвета. От них исходил восхитительный аромат. «Ну, повар заметил, что я прихожу за рыбой каждый день, так что он просто взял и пожарил ее всю. Уж свежей-то мы ее сохранить точно сможем». Найтингейл достала из кармана мешочек и принялась набивать его рыбой. На столе уже лежало пять или шесть таких же мешочков, наполненных рыбой до предела. Венди вдруг поняла, чем именно занимается Найтингейл. Она готовила пайки. Ассоциация сотрудничества ведьм всегда должна была иметь при себе множество таких пайков, чтобы в любой момент могла покинуть город. Чтобы прокормиться в пути, ведьмы постоянно заготавливали такие мешочки, которые потом раздавали своим сестрам. Во время путешествий ведьмы должны были в день есть определенное количество еды, чтобы избежать ситуации, когда еда бы заканчивалась раньше, чем поход. Но с тех пор, как ведьмы пришли в пограничный город, никто этим больше не занимался. В конце концов, у них здесь всегда было достаточное количество еды. Впрочем, то, чем сейчас занималась Найтингейл, подготовкой пайков можно было назвать с трудом. Она скорее запасалась себе на перекусить. «Ты не читала книгу?» «Я все равно ничего бы оттуда не поняла. У меня голова начинает кружиться сразу же, как только слышу о всех этих теориях и теоремах. Найтингейл, проживав рыбу, проглотила ее. Да и вообще, мне моей магии достаточно. Мне не важно, смогу ли я ее развить дальше или нет. Так вот оно что!» Сейчас во взгляде у Найтингейл сверкали искры. Она не выказывала ни нежелания, ни сомнения, только лишь силу своего непобедимого духа. «Видимо, Найтингейл, наконец, нашла то, что всегда искала», — подумала Венди. «Потерянные люди выглядят совсем по-другому. То, что Найтингейл пришла к какому-то решению, видно было всегда». Возможно, виной было ее аристократическое прошлое. Сейчас она выглядела так же, как и тогда, когда восстала против кары. Но Венди ни о чем не стала спрашивать. Она знала, что однажды своими глазами увидит ответ. Глава 209. Рынок удобств. «Стой!» После окрика Мэй Иран тут же остановилась, замерев наполовине, наносимого ей удара кинжалом в живот другому актеру. Не надо так зверски выглядеть. Да, он ужасный подлец, и обманщик. Но все же он еще вроде как и приемный отец твоего персонажа, так что, пожалуйста, изобрази на лице хоть какое-то сомнение. «А в конце нужно будет показать одновременно облегчение и успокоение. Итак, давай попытаемся еще раз». «Ага», — серьезно кивнула Иран. «С их первого представления на площади прошло уже полмесяца. Мэй сама не понимала, почему до сих пор не уехала и даже взялась за постановку второго спектакля». Сегодня команда актеров и помощников отрабатывала сценарий к спектаклю под названием «Дневники ведьмы». Даже если прочесть сценарий по диагонали, то было заметно, что эта пьеса будет чем-то невообразимым. Когда же Мэй перечитывала сценарий во второй раз, то пьеса показалась ей еще более интересной и захватывающей. В ней практически не было любовной линии между принцем и принцессой, Зато всяких политических интриг и воспевания храбрости было хоть отбавляй. Еще в сценарии нашлось место дружбе между простыми людьми и ведьмами. Мэй уже сейчас хотелось поаплодировать автору пьесы за этот гениальный сценарий. Другим Мэй говорила, что осталась в пограничном городе именно из-за этой пьесы. Но настоящую причину даже сама Мэй понять не могла. Иран схватила кинжал и злобно нанесла удар сверху вниз. Сэм, играющий роль ее приемного отца, жалобно завопил. — Ты все-таки! — и потом изобразил, будто он умер, откинув голову в сторону и практически перестав дышать. — Переигрывает, — покачала головой Мэй. — Она же тебя в грудь заколола. Как бы ты после этого смог завопить и попытаться поймать Иран? После удара кинжалом в грудь такого не бывает. Человек слабеет. Это же самая простая вещь относительно смерти. Не говори мне, что в театральной школе ты этого не проходил. Сэм покраснел от стыда. — Простите. — Давайте еще раз, — устало сказала Мэй. А вот актерская игра Иран была совсем другим делом. Как только Мэй замечала какую-то проблему и говорила о ней, Иран тут же исправлялась. Неважно, в чем именно была проблема – в личном отношении к театру или к своему актерскому таланту – все моментально исправлялось. Казалось, что профессионализм Иран неоспорим. Оказалось, что прозвище «Театральный цветок» было дано ей не за красивые глазки и не из-за взаимного восхваления среди низших рангов актеров. «Вот, теперь просто отлично. Ладно, на сегодня все». Мэй захлопала в ладоши, когда актеры, наконец, смогли отыграть сцену так, как было нужно. Скоро у Ферлина Элтека заканчивает сурок, не так ли? Тебе, Иран, следует отправиться домой и приготовить ужин, а то какая-то там вода, водопроводная вода, с улыбкой подсказал ей Иран. А, да, ту водопроводную воду будут устанавливать после сумерек, так что, если вы поедите слишком поздно, то на ванной воды не останется, сказала Мэй и закашлялась. — Мисс Мэй, а мы заканчиваем репетицию так рано, потому что с вами хочет встретиться сэр-рыцарь? Рози прикрыла ладонью рот, чтобы не рассмеяться. До вечера ведь еще целый час времени. «Я слышала, что сэр Картер — тот самый доверенный человек принца, и он часто находится в замке и часто ходит везде с принцем», — сказала Тина. «Вы ничего не потеряете, вы же самая известная актриса западных земель. Куда бы вы ни пошли, вам везде обеспечено внимание». «Так достаточно», — Иран, подняв руку, приказала всем замолчать. Мисс Мэй еще не приняла предложение сэра Картера. Мэй от удивления приподняла бровь. «Я что, плохо их сегодня на репетиции гоняла? Вначале эти две дамочки даже дышать громко возле меня не осмеливались, а теперь еще и шутить изволили». Видимо, на следующих репетициях придется указать им их место, иначе, если они и дальше так будут себя вести, то мне станет стыдно за их актерскую игру. Впрочем, со мной они все равно не сравнятся. — Так все, я пошла, — заявила Мэй. — Спасибо большое за подсказки. Иран и остальная часть труппы в благодарность поклонились. Обычно такой чести удостаивался только настоящий театральный инструктор, но Мэй это не волновало. Она просто кивнула и отправилась прочь из комнаты для репетиции, ступив в жаркий летний уличный воздух. Она отправилась к дереву в центре жилого квартала и уселась там в тени. Вскоре к ней быстро подошел мужчина. Это был Картер Ланнис, главный рыцарь лорда пограничного города. «Надеюсь, вы недолго меня ждали», — сказал он, пригладив волосы. «Нет, недолго», — легко улыбнулась Мэй. «Ну, пойдемте». Когда Картер в первый раз позвал мисс Мэй на ужин, она отказалась. Впрочем, он не сдался и принялся настойчиво ее куда-нибудь приглашать. Его визиты были такими противоречивыми, он то был вежлив, то заносчив, что в конце концов Мэй сдалась и решилась с ним куда-нибудь сходить. Мэй отчетливо понимала, что именно ему от нее нужно. Ее очень пугала мысль о том, что ей придется поселиться в этом странном городишке». Даже тогда, когда она еще ехала в пограничный город к утреннему свету, Мэй и не намеревалась оставаться здесь надолго. В крепости она была словно луной спектаклей, остальные актрисульки были лишь мелкими звездочками. Здесь же никто особого различия между ней и другими актерами не делал. Даже наоборот, вот Иран, например, была учительницей, и ее явно здесь знали лучше, чем саму Мэй. Парочка шла в тени деревьев по широкой улице, направляясь в сторону базара с различными удобными вещами. За неделю город кардинально поменял внешний вид. Еще неделю назад его улочки были пустыми, а теперь они стали зелеными и пышными». Строители работали всегда, если не было дождя. Они то ремонтировали дороги, то строили еще больше новых кирпичных домиков, а иногда даже занимались и тем, и тем одновременно. На такую живую сцену даже в столице было очень сложно наткнуться. Рынок с товарами для повседневной жизни находился в северной части главной площади — и был разбит на два сегмента ровно по центру. Разделителем служила ровная линия зонтичных деревьев. Справа продавали различную дешевую мелочевку, ничем не отличающуюся от товаров из других городов. Эта часть выглядела так же, как и большинство других рынков. Повсюду стояли лавки без стен, только лишь с деревянной крышей. Там продавались нужные вещи, инструменты для земледелия, молотки, дрели, гвозди и прочее. В некоторых лавках продавали еду, яйца, говядину, виноград и что-то совсем мои незнакомое. Товары были разделены на различные категории, аккуратно рассортированы, и у каждого лотка стоял ответственный за продажу. С левой стороны рынка стояли бутики. Маленькие лавки со стенами из кирпича. Они были больше похожи на одноэтажные домики. Там тоже продавалось много чего, но цены были на порядок выше, так что и народу в той части рынка было меньше. Ирен как-то раз провела Мэй экскурсию по здешним бутикам. Мэй ни за что не пошла бы на рынок второй раз, если бы рыцарь не рассказал, что сегодня там будет распродажа новых и редких вещиц». В противном случае Мэй бы отправилась в трактир и с удовольствием выпила бы холодного вина. После того, как парочка зарегистрировалась в качестве посетителей, они ступили на часть рынка с бутиками. Сама распродажа здесь тоже была довольно странной. На рынке был только один вход, а все товары лежали на больших лавках, с которых можно было самому все брать. Торговаться тут не дозволялось, и никто товары не расхваливал, На товары были приклеены листочки с описанием, сделанным принцем или кем-то еще, и полюбившиеся вещи можно было оплатить на выходе из бутика. Мои заметила, что первая полка слева была уставлена различными разноцветными чашками с таким же узором, который она видела в прошлое посещение». Это значило, что за месяц их еще не успели распродать. Если бы этим рынком управлял обычный бизнесмен, то он бы понес огромные потери. Поэтому она лишь спросила. «Этот рынок что, правда, его высочество открыл?» «Ага», — кивнул Картер. «Поэтому тут и продают разные чудесные вещи». Он подошел к третьей полке, пока говорил. «Вот, например, такие». — А это и есть та самая редкая вещь, о которой ты говорил. Мэй последовала за рыцарем и остановилась рядом с ним, увидев на полке пять или шесть желтеньких коробочек. Каждая из коробочек по размеру была примерно с ладонь. Они были непрозрачные, поэтому содержимого видно не было. А это, кстати, его высочество сам сделал». И теперь все ведь, я имел в виду, все слуги и охранники в замке этим пользуются. С его помощью можно запросто смыть дневной пот и пыль. Помывшись с этой штукой, чувствуешь себя каким-то особо свежим. А еще тело потом пахнет розами, клянусь. Ничего подобного я до этого никогда не испытывал. Это магия какая-то, — увлеченно рассказывал Картер. Мэй взглянула на прикрепленную рядом бумажку и увидела, что это чудесное средство называется ароматизированное мыло. Глава 210. Уйти или остаться Ароматизированное мыло? Переспросила Мэй, схватив один из коробов. Она поднесла его к носу, понюхала и смогла услышать легкий аромат роз. «Да, процесс его производства довольно тяжело представить. Сначала получается густая паста, а потом его высочество добавляет в нее парфюм, чтобы лучше пахло». Мэй еще раз взглянула на бумажку, интересуясь ценой. «Двадцать пять серебряных монет — это мыло — вполне могло считаться роскошью. Впрочем, по сравнению с ценами на парфюм, это было еще по-божески». «А вы уверены, что это парфюм? Когда я была в столице, один из аристократов подарил мне три флакончика с парфюмом. По размеру они были не больше большого пальца, но цена при этом за каждый была золотых этакс пять, а на такой большой кусок мыла, скорее всего, ушла бы примерно половина флакона». «Правда?» Картер очень удивился. «Парфюм такой дорогой?» Ну, конечно. Мэй посмотрела на него, как на дурака. Это один из самых известных продуктов столичной алхимической лаборатории, наряду с кристальным стеклом. Парфюм у них быстро разлетается. Я кое от кого слышала, что, не считая налогов королевской семье, алхимики продают за год примерно по тысяче флаконов с парфюмом. Обычно его могут себе позволить только лишь очень богатые аристократы, ну или зажиточные торговцы. Если бы мне не подарили парфюм, то я, скорее всего, никогда не смогла бы себе хоть один флакончик купить. В конце концов, он стоит несколько моих зарплат». «Но я же видел, как его высочество использует парфюм, и он не был похож на что-то редкое. Принц что-то говорил, что парфюм сделан из сахарного тростника. Увидев, что Мэй запуталась, Картер принялся объяснять. «Сахарный тростник — это то же самое, что и сладкие палочки». Он обычно растет на фьордах и выглядит как палочки. Если его укусить, то можно почувствовать во рту сладкий привкус. Сейчас он растет только на заднем дворе замка. Когда я в следующий раз увижу принца, то попрошу у него одну палочку и принесу вам показать. И опять его королевское высочество. С тех пор, как Мэй приехала в пограничный город, она то и дело слышала имя Роланда Уимболдона, Неважно кто, Иерон или Картер, в процессе обсуждения изменений в пограничном городе обязательно упоминали принца. Казалось, что его высочество был очень умен, и не было ничего, чего бы он не знал. А еще он изобрел множество новых полезных вещей. Неужели такой умный человек и вправду существует? Мэй не могла в это поверить. В конце концов, даже если человек и был талантлив, то у него все равно ушло бы время на обучение. Вне зависимости от места, была ли то крепость, длинные песни или даже столица, все ученые были старыми седыми мужчинами. У народа западных земель даже поговорка была — Чем длиннее борода, тем обширнее знания. Но ведь принцу было всего-то лет двадцать. Откуда же он мог знать все эти вещи? Впрочем, Мэй ничем не выдала своих истинных мыслей. Она так и стояла заинтересованным выражением лица. — Ну нет, если его и вправду используют в приготовлении парфюма, то это растение очень редкое. Я уже не говорю о парфюмерной формуле, которую любая алхимическая гильдия с руками оторвет за высокую цену. Не стоит просить у принца растения, даже если их увидишь. Лучше больше их не упоминайте. — Ну, ладно, — ответил Картер и завернул в носовой платок четыре коробочки с мылом. Вы правда, так много возьмете? Их отпускают только по две штуки в руки, поэтому притворимся, что покупаем их по отдельности. Когда выйдем из бутика, я их все отдам вам. Вот давайте сначала уйдем, а потом будете спорить, а? Рыцарь поднял руку, чтобы остановить собравшуюся было возражать Мэй. «Если у меня закончится свое, то я в любой момент могу взять у принца еще, а вот когда на рынок привезут еще партию, я не могу знать. Возьмете четыре мыла и сможете ими долго пользоваться». Когда Мэй увидела серьезное выражение лица Картера, то в ее груди что-то начало сильно жечь, и впервые за долгое время она просто закрыла рот и ничего не сказала» наблюдая за тем, как рыцарь аккуратно заворачивает мыло. «Ну, раз уж мы сюда пришли, пойдемте-ка глянем какие-нибудь другие товары», рассмеялся рыцарь, держа в руках платочек с мылом. Когда Мэй, наконец, вернулась к себе домой, то на улице уже начало темнеть. Лучи заходящего солнца окрашивали комнату в оранжевый цвет, светя сквозь прозрачные занавески. Раз уж Мэй осталась для подготовки второго спектакля, то принц выдал ей такие же комнаты, как и уиран, хотя комнаты были и небольшими, но полностью меблированными. Она медленно разложила все купленные на рынке вещи. Один за другим она выкладывала на стол все, что купила. Вдобавок ко всему, Мэй положила на стол еще четыре бруска мыла и поставила бутылку вина». Это вино очень отличалось от того, которое разливали в трактирах. Оно было практически прозрачным и чистым, словно вода. Мэй припомнила, что пояснение к этому вину гласило «белый ликер», и концентрация алкоголя в нем была довольно высокой. Такие вещи по многу пить было нельзя. «Белый ликер», — произнесла Мэй и улыбнулась. Название точно отражало внешний вид вина. Мэй вынула деревянную пробку и налила себе на пробу чуть-чуть ликера. Она поднесла стакан к носу и вдохнула аромат. Сначала она поморщилась от резкого, на первый взгляд, запаха, но потом смогла расслышать в аромате нотки чего-то сладкого и приятного. Да, это вино даже по запаху отличалось от того, разбодяженного водой винища, что подавали в дешевых трактирах. Мэй редко ходила по трактирам. В конце концов, она всю себя посвятила актерской игре. Иногда, правда, весь актерский состав театра отправлялся в трактир, чтобы отметить удавшуюся пьесу, и вот тогда Мэй шла с ними и могла выпить одну-две кружечки вина. Она всегда следила за тем, чтобы не напиться в стельку и не потерять лицо. Уж слишком много раз Мэй видела упившихся актеров, которые не могли даже шагу ступить, так что Мэй всегда пила так, чтобы ее разум ничего не затмевало. Впрочем, сегодня Мэй захотелось именно напиться, иначе она бы не купила такой дорогой и крепкий ликер, игнорируя все предупреждения Картера. Мэй было интересно проверить, правда ли то, что ей рассказывали другие актеры. Они говорили, что, напившись, они могли, наконец, не думать о проблемах и заботах, иногда даже могли найти ответы где-то в глубине души. Мэй закрыла глаза, поднесла чашку ко рту и сделала глоточек. В ту же секунду в ее глотке словно разорвалась горячая и острая бомба. Мэй моментально выплюнула ликер назад в кружку и закашлялась так сильно, что у нее из глаз даже потекли слезы. «Черт возьми, это что еще за вино такое?» Дождавшись, пока горло перестанет жечь, Мэй закусила губу и потом попробовала еще раз глотнуть ликера. В этот раз она решила не рисковать и глотнуть совсем чуть-чуть. Ей повезло. Хоть жгучее чувство и появилось, но его можно было терпеть. Мэй удалось распробовать вкус ликера. Она, конечно, не могла сказать, плохой напиток или хороший, но странный вкус ей понравился. Примерно через четверть часа Мэй почувствовала, что у нее закружилась голова. Она вынула из кармана коробочку размером с кулак, открыла ее и достала оттуда маленькое зеркальце. Оно очень отличалось от ее предыдущих бронзовых или серебряных зеркал. Поверхность этого зеркальца была гладкой, без единой царапинки, отражение очень четким. Видимо, такое зеркальце стоило немалых денег. Мэй увидела, что ее щеки залили, а глаза слегка подернулись пеленой. Зеркальце ей тоже подарил Картер, когда они впервые пошли гулять. Мэй хотела было отказаться от подарка, но когда она отвела от него взгляд, то Картер уже очень быстро уходил. Впрочем, он потом повернулся и помахал рукой ей на прощание. Честно говоря, когда Картер лани молчал, то его можно было принять за красивого мужчину. Впрочем, если бы он не был таким безнадежным болтуном, то Мэй, возможно, и не согласилась бы с ним гулять. Мэй задумалась, а уж не поселиться ли ей тут? Почему бы не попробовать начать все сначала, в этом удаленном городишке, где никто, кроме нескольких людей из театра, и не знал, кто она на самом деле такая? Впрочем, страх перед неизвестностью все так же не позволял Мэй сделать, наконец, свой выбор. Она вынула из ящичка письмо, которое получила пару дней назад, и развернула его. Письмо ей передал принц через Иран и написал письмо, управляющей крепостью длинной песни Петров. Из письма Мэй узнала, что крепостной театр объявил, что не знает, где она находится. Еще там было сказано, что Петров надеется на то, что Мэй вскоре вернется в крепость и вновь будет давать там представления. Его королевское высочество принц решил не скрывать от нее эти новости и предоставил Мэй право выбора. После того, как Мэй осушила бокал, она обнаружила, что перед глазами у нее все начало расплываться. Она, еле-еле шатаясь, добралась до стола и принялась писать ответ на письмо. В хороводе мыслей Мэй видела театр в крепости, Иран Ферлина Элтека, огромную рукоплещущую толпу на главной площади города и множество третьесортных актёришек, которые после представления напивались в стельку. Но вскоре все эти картинки плавно померкли и оставили Мэй лишь одно воспоминание. Она видела Картера Ланиса, который ей улыбался. — Здравствуйте, мисс Мэй. Могу ли я пригласить вас что-нибудь выпить?